Часть третья. Глава первая. Конец февраля, настоящее время. Музей усадьба в Хрящевке. Сделайте, пожалуйста, потише, попросила Ангелина таксиста и с облегчением вздохнула, когда орущая из динамиков песня чуть стихла. Геля не знала, что именно ее раздражало. То, что она добиралась из столицы до Тольятти всю ночь и практически не выспалась в душном купе и под мощные храб соседки ПСВ. Или то, что Аня так бессовестно её бросила, решив остаться у Кати в гостях на месяц и ничего толком не объяснив. А может то, что певец голосил из динамика о замужестве с каким-то заоблачным принцем, а тут не то, что принца или графа, как встретила Катя, а обычного интеллигентного и в меру симпатичного мужчину днём с огнём не найдёшь. А ей ведь действительно уже немного за тридцать. Не грусти, красавица. Улыбнулся таксист, уловив настроение пассажирки и подмигнув ей в зеркало дальнего вида. «Здесь такие места красивые, вмиг тоска пройдёт». «Жаль только, что ты не летом приехала». «Угу», — буркнула Ангелина. «Она, может, и приехала бы летом, только кто ж её звал?» Получив в начале января письмо от пропащей подружки Кати, они с Анной успокоились и даже обрадовались, что их беглянка не только жива и здорова, но и вышла замуж. В середине января на встречу с Катериной отправилась Аня, но потом и она пропала, ничего толком не объяснив. Лишь прислала по почте письмо и пригласила в гости. Ангелина на девчонок обиделась и всю дорогу думала, что обязательно выскажет им свое фи. Правда, сейчас о планах позабыла и залюбовалась пейзажем за окном. Таксист был прав. Места здесь необыкновенные, волшебные. Вдалеке просматривались горы, под хрустальным льдом стыла широкая река, Кое-где, образуя проталины, морозец посеребрил заснеженные верхушки деревьев, а поля и крыши домов припорошило снегом. Зимняя сказка, да и только. А когда за поворотом на небольшом холме показалась сказочной красоты усадьба, так похожая на средневековые французские замки, геля словно маленькая, припала к окну и зачарованно охнула. «Я же говорил, что тебе здесь понравится», — довольно усмехнулся водитель, который сразу же перешёл с пассажиркой на «ты», и всю дорогу рассказывал о местных достопримечательностях. «Глядишь, ещё останешься, и замуж выйдешь». «Замуж — это вряд ли». А в этот момент таксист вновь сделал музыку громче, и из динамиков прогудела про принца, который куда-то подевался. «Вот именно. Принцев всех разобрали», — вздохнула Геля и достала письмо, в котором Аня сообщала, где именно на территории усадьбы-музея она будет встречать подругу. Экскурсовод Эрика Торн расположилась за столиком у окна в кафетерии музея и наблюдала за странной парочкой. Рыжеволосая девица, с которой она познакомилась месяц назад здесь же, в здании музея-усадьбы, сейчас прогуливалась по парку под руку с высоким черноволосым мужчиной. Многие туристы предпочитали зимой облачаться в пуховики и ботинки на толстой подошве, Незнакомец же был одет в брюки с идеально отутюженными стрелками, в начищенные ботинки и твидовое серое пальто. Вместо привычного толстого шарфа ручной вязки на его шее красовалось шелковое кашне, а голову украшал старомодный котелок, который, впрочем, ничуть не портил общий элегантный вид. И внешность, и манера одеваться делали мужчину похожим на актера. Только вот серьезное и даже хмурое выражение лица сразу же отметало это предположение. Перед Эрикой был самый настоящий делец. Странная парочка появлялась на территории музея не в первый раз. Эти двое крутились возле полуразрушенной часовенки, что притулилось в дальнем конце парка, а там толком и смотреть нечего. По документам выходило, что никакая это не часовня, а бывший склад, просто купол всех вводил в заблуждение, а значит, и особой исторической ценности нет. Так что же понадобилось в этом здании рыжеволосой девушке и ее спутнику? Их поведение показалось Эрике подозрительным. Но вместо того, чтобы сообщить о странных посетителях, директору музея и охраннику, она сама решила проследить за незнакомкой и дельцом. Эрика уже навела справки и узнала, что мужчину зовут Алексей Петрович. Недавно он купил в Хрящевке трехэтажный старый дом и на первом этаже открыл антикварный магазин, в котором продавались редкие вещицы. И что характерно, подлинные. Эрика сама в этом убедилась, когда зашла поболтать с пожилым продавцом. Увы, на все ее вопросы, откуда родом хозяин лавки и где берет столь редкие вещи, продавец не ответил. Наоборот, выгнал, заподозрив конкурирующую фирму. Но тайны лишь разодорили Эрику, и она решила следить за парочкой в свободное от работы время. Вот и в это воскресенье ее экскурсия закончилась в полдень, и теперь Эрика устроилась в маленькой кофейне, что располагалась на первом этаже музея. К моменту появления незнакомца и рыжеволосой девушки было выпито три чашки кофе, съедено две булочки и два шоколадных батончика. Наконец Эрика увидела, как знакомая пара идёт по парку в сторону заброшенной часовни. Точнее, не пара, а троица. Этих двоих сопровождала ещё одна девушка, хрупкая блондинка в смешной шапке, с нелепым помпоном, в спортивной дутой куртке и в джинсах. На фоне элегантной рыжеволосой подруги и её спутника незнакомка выглядела как бедная родственница. Девушка везла за собой на колёсиках огромный чемодан, который вскоре перехватил тип в котелке и твидовом пальто. Эрика поспешно покинула кафе и устремилась за троицей, решив незамедлительно выяснить, что они задумали. Ангелина была удивлена, когда у входа в музей её встретила подруга в компании незнакомого мужчины. Вроде бы и в письме, Аня ничего не говорила о спутнике. Но ещё больше Геля удивилась, когда подруга сообщила, что это её супруг, граф Алексей Шубарин. Она не знала, плакать или смеяться, завидовать подругам, что они смогли так быстро подыскать себе мужей, или вызвать полицию, а заодно и психолога. «Ну какой граф в наши дни? Это же надо постараться уехать в какую-то хрущёвку и скоропалительно выйти замуж, не пойми за кого». Войдя в заброшенную часовню, Ангелина ещё больше удивилась почему встреча с Катей должна пройти именно здесь. На её вопрос Аня с мужем лишь переглянулись и загадочно заметили, что она скоро сама всё поймёт. Открыв неприметную дверь в стене, Анин муж пропустил в тёмную комнату девушек и втащил чемодан. Он потянулся к какой-то странной железной конструкции, что висело возле двери, и то ли подкрутил колёсики, то ли проверил стрелки, довольно хмыкнул и закрыл дверь. Гелия не успела спросить, что всё это значит, как с удивлением почувствовала, что воздух наэлектризовался. Стало нестерпимо душно, темнота неприятно давила, а комнату наполняла голубоватая дымка. Ангелина пошатнулась и вдруг обмякла, оказавшись в чьих-то крепких руках. Эрика пряталась за деревьями, дожидаясь, когда троица скроется в часовне. Выждав 10 минут, рывком открыла дверь. Она ожидала, что застанет странных посетителей врасплох, Но в помещении никого не обнаружила, лишь заметила искры возле двери, что вела в подсобное помещение. Эрика сообразила, что троица скрылась там. Она на цепочках подошла, прислушалась, а затем включила на телефоне запись и дёрнула за ручку. Главное заснять, чем занимаются преступники, и успеть выбежать на улицу, а там можно закричать и позвать на помощь. Но в комнате никого не оказалось. «Не могли же они исчезнуть?» Пробормотала Эрика, обыскивая комнатенку. Неужели в полу или в стене скрыт лаз? Вероятно, в каком-то мохнатом веке владельцы замка прятали здесь драгоценности и ценные вещи. Отсюда и антикварные магазины, картины, а в чемоданах делец проносит инструменты для раскопок. Получается, она выследила черных копателей? По выходным они проходят на территорию усадьбы под видом туристов, чтобы затеряться в толпе. Орудуют здесь и в чемодане выносят антикварные вещи продают их в сувенирной лавке а может и вывозят из страны эрика хотела тотчас мчаться в полицию только что она скажет прямых доказательств у нее нет лас она не нашла как и самих преступников на месте не застала обнаружив возле двери большой сундук и убедившись что он пуст эрика довольно улыбнулась в следующий раз она в нем спрячется устроит засаду и сделает фото и попросит охранника караулить неподалеку она лично поймает бандитов издаст полиции. Эрика размечталась, как позже будет раздавать интервью. Возможно, ее наградят орденом за отвагу и дадут денег за спасение государственного имущества. Но лучше бы ее повысили до заместителя директора музея. Пожалуй, последний вариант предпочтительнее. Ибо она, в отличие от преступников, жаждала не наживы и личного обогащения, а желала добиться исторической справедливости и вернуть ценности туда, где они и должны находиться — в замок-музей.